Глава восьмая. Неожиданное предложение. Криста добрела до своей комнаты, но так и не вошла. Сидеть одной в четырёх стенах и жалеть себя не хотелось, и она вспомнила о приглашении странной девушки по имени Нел. Как она сказала, «Приходи ко мне днём, выговоришься?» Будто знала, что кристи понадобится поддержка. Вот и не верь после этого предсказаниям. Она постучала в соседнюю дверь почти без надежды. В это время старшие ученики на занятиях, но, вопреки ожиданиям, ей открыли, едва Криста отдёрнула руку. «Я тебя заждалась», — сообщила нел жестом приглашая войти. Криста замялась, правильно ли она поступает. Девушка пугала её непонятными заявлениями и подозрительным поведением. «Ну уже поторопила нел «Не стой на пороге, входи. Уверена, тебе есть что рассказать». «Я, наверное, лучше пойду к себе». «Глупости!» – девушка схватила её за руку и втянула в комнату. «Тебе необходимо выговориться. Ты вызвала дождь?» Криста вздрогнула. «Вот опять! Откуда она всё знает? Даже для интуита это слишком. Или нет? Прежде Криста о подобной магии не слышала. «Вызвала!» – ответила она, давая себе установку ничему не удивляться. Наставник остался доволен. «Тогда почему ты выглядишь так, будто сегодня худший день в твоей жизни?» Наставник решил, что мою магию провоцирует стресс. Понизив голос до шепота, она призналась. Я боюсь его. Мне кажется, он хочет моей смерти. Чепуха. Его задача научить тебя всему в рекордно короткий срок. Он просто торопится. Пытается разбудить твою магию как можно скорее. На то, что неофиты тратят три года, у тебя пара месяцев. Не защищай его. Ты все-таки моя подруга. Ну, или должна ей стать. прости – смутилась Нелл. – Раньше у меня не было друзей, я не очень-то знаю, как себя вести. Неужели за все годы обучения ни одного друга? Нет, меня избегают, и я их понимаю. Со мной трудно. Я часто путаю настоящее с будущим и не справляюсь даже с элементарной магией. Другой маг на моём месте давно бы вскипятил воду и угостил тебя травяным настоем, а я не могу. Почему? У меня вся энергия уходит на прорицание, независимо от моей воли это происходит само собой кроме видения будущего я ни на что не способна сказав это нел направилась к двери она потянулась к ручке когда в комнату постучали ты знала восхитилась криста ага кивнула он нел впуская блейна как чувствовал что найду тебя здесь улыбнулся парень может я тоже отчасти интуит не бывает частичных интуитов ты либо он либо нет произнесла нел «Это просто шутка, расслабься!» – блейн подмигнул девушке. «О чём сплетничали девочки?» «О моём наставнике», – ответила криста «Я рассказывала Нелл, как он надо мной издевается». «Издевается, значит, так надо. Он тебя ценит, поверь». блейн занялся приготовлением настоя. «Будь ты ему безразлично, даже не взглянул бы в твою сторону. У нас полкурса мечтает назвать с Эдгара наставником, особенно девушке». Ходят за ним, как собачонки, преданно заглядывают в глаза, а он их игнорирует. «Не нужны мне такие привилегии», – пробурчала криста принимая от парня чашку с ароматным напитком. «Моример отличный наставник, хочу учиться у него». «У этого господина осторожность, да над ним все потешаются. Максимум, чему он научит, как с твоим красным уровнем застрять в развитии на желтом». «Сэтгар боится, что с тобой случится то же самое, что с предыдущим учеником», – встряла Нелл. «А что с ним случилось?» – заподозрила неладная Криста. «Не бери в голову!» – отмахнулся Блейн. «Он умер», – одновременно сказала нел «Ходят слухи, что его убили». «Обязательно было это говорить?» – вспылил парень. «Посмотри, на ней лица нет!» «Извини», – нел опустила взгляд в пол. «Я не знала, что это секрет». Криста молча следила за перепалкой этих двоих, как за мячиком в игре, крутя головой от одного к другому. Она не вмешивалась, рассчитывая выяснить подробности из разговора. Так и вышло, споря, они забыли о ее присутствии. Блейн обмолвился, что не считает смерть предыдущего ученика несчастным случаем. «Ходят слухи, в его смерти виновен сэдгар сказал он. «Это все его система экстремального обучения. Не стоило посылать парня в северный лес за стальным льдом. Естественно, он замерз насмерть». «Мамочки», — прошептала криста И хотя голос прозвучал еле слышно, оба тут же повернулись в её сторону. "Вот я дурак", выругался Блейн, нашёл о чём болтать. "Успокойся, Криста, с тобой такого не случится". "Почему это? Я что, особенная?" "Теперь он будет осторожен", сказала Нэл. "Ты его последний шанс, не станет тебя, всё потеряет смысл". "Очень обнадёживает", вздохнула Криста. "И всё же хочу разобраться в этом деле. Зачем?" удивился блейн мне будет спокойнее если удастся доказать что наставник невининовен в смерти предыдущего ученика проведем расследование захлопала в ладоши нел это будет потрясающе мы втроем отличная команда да уж пробормотала криста я вне себя от радости видя что криста приуныла блейн придумал развлечение пробраться на лекцию тебе необходимо отвлечься сказал он сейчас как раз проходят теорию вибраций «Я с вами не пойду», – заявила Нелл. «У меня хватает проблем». «Боишься, нас поймают?» – спросил Блейн. Интуит красноречиво промолчала, из чего Криста заключила. Она не боится, она точно знает. Но ведь это просто лекция, вряд ли за ее посещение запечатывают и изгоняют из общины. Блейн думал так же, а потому они отправились в восточное крыло, где шли коллективные занятия. Затерявшись в толпе учеников среднего возраста, проскользнули в аудиторию, похожую на амфитеатр, и заняли места на задних скамьях. Занятие вел бородатый мужчина лет пятидесяти. Монотонным голосом он бубнил лекцию. «Все окружающее нас – лишь вибрации. Мы сами – вибрация», – говорил он. «Любое событие в физическом мире представляет собой вибрацию. Задумайтесь вот над чем. Что есть звук? Правильный ответ – вибрация». При помощи слуха вы переводите вибрации в звук. Тоже можно сказать о зрении, обонянии и вкусе, но главное – о мыслях. Думая, вы излучаете волны, обложив в свои мысли энергию, делаете их реальными. На основе вышесказанного можно заключить, что магия – уникальная способность преобразовывать вибрации, тем самым меняя окружающую действительность. Криста наклонилась к Блейну и спросила. «Это правда?» «Без понятия», – пожал он плечами. «Это всего лишь одно из мнений. Никто не может толком сказать, что есть магия. Вот и нагородили теории, а нам их заучивать наизусть». «Молодые люди!» – лектор смотрел прямо на них. «Я рассказываю неинтересные вам вещи. Будьте добры, встаньте!» Криста ощутила, как ее тело опутали невидимые нити, и она против воли поднялась на ноги. «Ах, претенденты!» узнал лектор в Блейне старшего ученика. «Решили восполнить пробел в знаниях? Ступайте общаться в холл, не мешайте проводить занятия». Подчиняясь чужой воле, Кристо с Блейном вышли в коридор. Едва дверь в аудиторию закрылась, путы спали. «Отлично прошло!» – рассмеялся парень. «Обязательно повторим!» Кристо только головой покачала «Блейн когда-нибудь сдаётся? Или всё, что его не убивает, делает сильнее?» Парень проводил Кристо до дверей её комнаты. Она собиралась отдохнуть после долгого и волнительного дня, но, войдя в комнату, застала там мужчину лет сорока и опешила. Что за наглость! «Позвольте представиться!» – мужчина кивнул в знак приветствия. «Моё имя Тинан. Я помощник старейшины Мастермана». «Очень приятно!» По тону Кристы легко было догадаться, что ей на самом деле совсем неприятно. «Что вы здесь делаете? Я думала, это моё личное пространство». «Я взял на себя смелость заглянуть к вам с предложением». Мак лукаво улыбнулся. «Наслышан о вашем занятии с наставником Сетгаром. Говорят, вы от него не в восторге». «Вам что за дело?» «Хочу предложить альтернативу. Видите ли, выбор наставника – дело добровольное. Согласиться должны оба. Проще говоря, никто не вправе заставить вас заниматься с Сетом». «Я могу попросить другого наставника?» Эта мысль зажглась в голове Кристы, как свет в конце тоннеля. «Именно!» – кивнул Тинан. «Например, я почту за честь стать вашим наставником, если, конечно, вы того пожелаете». «Например, вы!» – эхом повторила она. Звучало слишком хорошо, а значит, без подвоха не обошлось. Она видела этого мужчину впервые, и он внушал ей не больше доверия, чем сет Было что-то отталкивающее в его лице и манерах. Он напоминал склизкую лягушку. Говорил подчеркнуто вежливо, а глаза при этом были злые-призлые. и «Я подумаю», — ответила Криста. «Как будет угодно». Маг выглядел разочарованным. Уходя, он якобы невзначай обронил «Не хочу пугать, но прошлый ученик Сета замерз насмерть в Северном лесу, куда он же его и отправил. До сих пор гадаю, что это беспечность». Или злой умысел? «Спасибо за информацию, я в курсе», – откликнулась криста Повезло, ребята проговорились, а не то она с перепуга сменила бы наставника. Но отец учил не принимать поспешных решений. При воспоминании о родителях защемило в груди, и все посторонние мысли потонули в ощущении безграничного одиночества и уязвимости. На следующий день Сет начал урок с допроса. Он откуда-то прознал о её вчерашних приключениях. «Наслыша о твоих подвигах. Вместо того, чтобы заниматься делом, тренироваться, тратишь время на чепуху. Ходишь на лекции и слушаешь пустомель». «Но разве теорию знать не полезно?» «Теории нужны тем, кто не справляется с практикой. Когда я закончу твое обучение, ты сама сможешь создавать теории», – заявил Сет. «Скажи, ты готова от всего отказаться только потому, что тебе трудно?» Кристо вздохнула. Он и о разговоре с Тинаном знал, ей показалось так даже лучше. Не придётся ничего объяснять, только было немного обидно. Она не считала себя бойцом, но и тряпкой тоже. «Из-за пары мелких неудач и сложностей бросишь обучение?» – давил мужчина. «Ничего я не брошу, я продолжу обучение, но с другим наставником». «С ним ты навсегда останешься ремесленником, а я в силах сделать из тебя Бога». «Выбирая наставника, подумай о том, кем хочешь быть. Одной из многих или выдающейся?» Криста не ответила, но вечером, когда Тинан постучал в ее дверь, она не стала менять наставника. Сет был груб, временами жесток, почти всегда не сдержан. А еще он пугал ее, да и коты. Но в одном ему нельзя было отказать – в силе. Даже Криста с ее смехотворными познаниями в магии это чувствовала буквально кожей улавливала идущие от него волны энергии. Рядом с Тинаном она не ощущала ничего подобного.